Глава 18 Сидя у широкого окна таверны и допивая сладкий молочный напиток с лесными ягодами, я смотрела в окно на пробегающую мимо детвору, которая играла в догонялки, перекидываясь снежками, на папу с сыном и дочкой, которые лепили снеговика возле небольшого замерзшего фонтана, на медленно прогуливающуюся влюбленную парочку, на пожилую пару, которая выходила из пекарни с радостными лицами и думала о своей судьбе. Перед глазами мелькали картины нескольких лет назад, когда мы точно так же гуляли всей семьей в теплый солнечный зимний день на этой же площади. Папа придерживал маму, чтобы она не поскользнулась и не упала. Мы с братом шли рядом. И Айрон больно хитро улыбался. Ждал, когда я отвернусь, чтобы кинуть в меня снежком и с хохотом отбежать подальше от сестры, что обязательно ему отомстит. Уже на службе был, а все равно в нем играло детство. Было весело, а главное мы все были счастливы а сейчас сейчас я осталась одна боль от потери самых близких и любимых так и не прошла наверное она никогда не пройдет особенно по брату он так молод все было еще впереди любимая жена дети карьера но и то что его так и не нашли только все усугубляло как бы меня все ни заверяли что его больше нет но где то внутри все протестовало противилось этому и теплилась надежда что он все же жив и скоро ко мне вернется. Но шли дни, недели, месяцы. Так прошло уже два года, а он так и не вернулся. Казалось бы, я должна уже смириться, но я ждала его. Если бы было, где его еще искать, то я бы отдала последнее на поиски, но моего семейного состояния хватило на то, чтобы прочесать вообще все, что только возможно на этих проклятых землях. Айрон, мой любимый братик, по щеке покатилась горькая, обжигающая слеза, и я быстро стерла ее чтобы сидящая рядом госпожа индерсе не заметила милая все хорошо с тревогой спросила она похоже я не успела да да госпожа индерсе улыбнулась доброй женщине и отпила из кружки борясь с поступившими слезами это не стоит обращать внимания все хорошо ты вновь вспомнила брата с грустью спросила она посмотрев в окно на детвору забывать никого нельзя но и нужно учиться жить дальше Они бы хотели, чтобы их любимые были счастливы». Голос госпожи Индерси на последних словах дрогнул. Она тоже вспомнила своего любимого мужа. «Да, вы правы», — слабо улыбнулась я и одним большим глотком допила молочный напиток. Скинула руку, подзывая подавальщицу, и заказала еще один. Из еды больше ничего не хотелось. Мы с госпожой Индерси плотно и вкусно поели, я и Коте отложила тушеного кролика. Ему понравится, мясо нежнейшее. Леди Барроу! Воскликнули знакомым приятным голосом. Я обернулась и увидела, как к нашему столику спешно шел высокий темноволосый молодой мужчина. Красив, одется иголочки, как и всегда. Доброго вечера, госпожа Индерси, леди Бароу. Он уважительно склонил голову перед нами и с широкой улыбкой продолжил. Я так рад, что встретил вас, леди Бароу. Ведь сегодня был в вашей лавке, но вас там не застал. Доброго, лорд Иллен. Искренне улыбнулась ему, заглядевшись ярко-голубыми, словно летнее небо, глазами. «Рада вас видеть. Вы ко мне приходили за помощью со здоровьем?» — обеспокоенно спросила у Девиена. Я к нему очень хорошо и с теплом относилась. Он мне был симпатичен, и когда Девиен начал за мной ухаживать, то тогда был единственный раз, когда мое сердечко дрогнуло, и я даже задумалась над тем, чтобы принять его внимание. Но... Спустя несколько дней поняла, что еще совсем не готова к отношениям. Моя голова была забита проблемами в лавке, лицензией, и тогда я еще вела поиски брата. Наверное, это было глупо, но мне казалось, что строить свое счастье, когда сердце болит от скорби и надежды на то, что лучше уделить все время на поиски, было важнее. А спустя время, когда я вновь встретила лорда Илона, он был уже помолвлен. К слову, его помолвка сорвалась совсем недавно». Причин я не знаю, только слухи, но люди шептались о том, что его невеста изменила ему с неким лордом Ирнелли, который приехал не так давно в наш город. Не знаю, насколько это правда, ведь скандала не было, но помолвка была разорвана». «Нет, несколько по иному вопросу, леди Бароу. Девиен мягко улыбнулся и, бросив взгляд на госпожу Индерси, спросил. «Мы можем поговорить?» «Наверное, я пойду закажу себе что-нибудь еще, хитро подмигнув мне, сказала моя компаньонка, и, несмотря на то, что здесь приносят сами подавальщицы, она отправилась к стойке, оставляя нас наедине с Девиеном. Он же занял место госпожи Индерси и как-то странно посмотрел на меня, не спеша начинать разговор. «Так о чем ты хотел поговорить, дивиен? Сделав глоток молочного напитка, спросила я и почему-то засмущалась под его трудно считываемым взглядом. «Сью, я очень рад встрече с тобой. Мы давно не виделись». Он хотел взять меня за руку, но, вспомнив, что мы не одни в таверне, остановился. «Я тоже рада, Девиен». Моя улыбка стала еще шире. «Быть может, ты уже знаешь, что я больше не помолвлен». Его голос стал тише, словно ему было неловко об этом со мной говорить. Хотя, почему словно? Так оно и было. Я не стала задавать никаких вопросов, уточняя, что случилось, или выражать свое сочувствие. Просто кивнула, ожидая дальнейших его слов. «И ты тоже свободна». «И я бы хотел пригласить тебя на бал. Составишь ли ты мне пару?» «Дивиен, я...» Растерявшись, я не знала, что сказать, но он быстро заговорил, давая мне время обдумать предложение. «Сью, прошло уже достаточно много времени с... Ä, того момента. Воспоминания наших так и не сложившихся отношений и потеря брата вновь больно ударили по мне. Быть может, я и поторопился сразу сделать тебе предложение пойти на бал и предстать как пара, «Но я готов ждать столько, сколько потребуется, пока ты не будешь готова принять мои ухаживания. Если только ты не хотела на этом балу присмотреть себе другую пару». Я смотрела в глаза цвета летнего неба и понимала, что его чувства ко мне пылают с еще большей силой, чем раньше. Он действительно очень хороший, добрый, умный, красивый, из благородной и богатой семьи, а главное, всегда относился ко мне по-особенному. «Что еще нужно, леди?» «Да ничего». Этого более чем достаточно, особенно если учесть, что когда-то он мне нравился, да и сейчас крайне симпатичен. Но, как оказалось, я до сих пор не готова к отношениям, создавать семью, изменить свою жизнь. Глупость ли это? Возможно. Но и обманывать этого замечательного мужчину я не могу, как и красть его время. Не могу просить его ждать меня неизвестно сколько, зная, что на него уже давно давит семья». Он, как единственный ребенок в семье, должен был обзавестись потомством в ближайшее время, чтобы продолжить свой род. Что лучше сделать в данной ситуации? Сказать правду и попросить составить мне фиктивную пару для Бала? Но это очень эгоистично и неправильно по отношению к нему. Ведь Девиен там может встретить девушку, которая его заинтересует. Все же вся элита нашего города и гости с других прибудут. Достаточно много молодых незамужних леди. Тогда что?